Глава 5. 15 июня, утро. На южном фланге от побережья Финского залива и до железной дороги Ленинград-Выборг четыре наших дивизии продвигаются вперёд. Под Куутерскелие обстановка всё ещё сложная. Часть сил 72-й стрелковой дивизии ведёт бой в окружении, но финны уже отходят. У Сиранмяки в прорыв введена 177-я Стрелковая дивизия финны смогли приостановить наши танки у ручья Кюлмяоя, бросив в бой все резервы, включая теловиков и гадазащитную роту. Просёлок 3 км северо-восточнее хутора Арсаалми. 8.40. Что-то мне это маневровождения давних времён напоминает, сказала Женька, стараясь не прикусить язык. «Да, подсунули двух доходяк», — согласилась Ковалянка. «Колымага хоть как-то катится, а боец руль отпустит и того. Явный дистрофик. Я все понимаю, блокады, да и вообще. Но нам бы ловкий парень на подхвате не помешал». Следственная группа катила по проселку, полуторка дребезжала, груда лапника в разбитом кузове навевала неприятные ассоциации. «Ничего». Бодров сказал Коваленко, пристраивая между колен, наровяя выскользнуть с совами. Нам бы с места мы гадать о дальше дело техники. Машина остановилась на пригорке, из кабины высунулся попотный. Товарищи офицеры, наблюдаем экваторию. Излагаем ценные мысли догадки и версии. По правде говоря, экваторию видно было плохо, сосны заслоняли, да и берег был крутоват. Соседнее озеро лишь угадывалось, а было ещё и третье. Цепочки здесь озёр лежали. Кандидатуру самого восточного большого водоёма отменили ещё на этапе предварительного расследования. Там 10 июня работали сапёры, да и артиллеристы рядом стояли и с небес о происшествии донесли. А сейчас приходилось основываться на единственном смутном свидетельстве, вернее, двух, дополнявших друг друга. Донесение о сбитом самолёте и о самолёте в озере. Сначала двигались по дороге. Несчастная полуторка глохла, стоило остановиться. Вооружённые биноклем попутники с Коваленко разглядывали озеро в просветах между деревьями. Женька без особой надежды проверял возможные испуски с дороги, потом помогал водителю воскресить кривым стартером двигатель. А молчаливый и молодший сержант был не уклюж, что и дело. Утирал под пилоткой. Видать и правда, дистрофик. «Нет, это тыр-пыр нас, к сути, не продвинет», — сказал попутный, опуская на грудь бинокль. «Прогуляемся к... мы ножками. Лес, цветочки, земляничка, водица чистейшая, уклеечки, окуньки, шапки, царевны всякие». Майор глянул на бессиленно присевшего на подножку водителя. Вот что, товарищи земляков, ты здесь побудь с машиной, бо деетельной с не теряйте. Кругом финики недобитые бродят, то и гляди, только с нашими их не перепутайте. Так точно, товарищ майор. Начальство спустилось с дороги и исчезло среди сосен. Женьк покосился на водителя. Давай, товарищ сержант, пока техникой займёмся. Запустил ты машину? Чего уж там? Трейфина уныло прождался, куда сочные доходяга. Женька возился в кузове, оттаптывая ветки наваленного как попало лапника. Под хвоей чевкало то ли гудрон какой-то, то ли вакса жидкая. Вот и достался транспорт. А младший сержант возился в кабине, там извекало, от должно быся осколки лобового стекла убирает. Эй, то сказать, торчит как гядячие зубы. Женька обтёр найденный в кузове топор, сходил к капушке, загубил несколько веток. Настелил у заднего борта поприличнее Хотя на катафальк всё равно похоже. Водило сидело першителем у бам о рулевое колесо. Эй, ты не ранова это на мас удавить собрался? Не сплю, это я так. Младший сержант поднял голову. Морда действительно не сонная, но взгляд смутный. Женьке стало стыдно, мог бы и сам допереть. Упарня товарища убила. Да Довидать и под огнём в первый раз побывать довелось, вон ни одной медали не уклюжий, как Валяна. Тебя как звать, ты сержант? Алексей Трофимов, товарищ лейтенант. Женьк поправил очки и пробурчал: "Ну вот что, Алексей, давай-ка отдохни, пока время есть. Видать, ночью намотался. Ты жрал-то сегодня? Не хочется, товарищ лейтенант. А мне бы полежать полчасика. А давай, вались. Автомат мне давай, по караулу. Вы оружие, пожалуйста, проверьте. Степан автомат я не успел. Вались, вались, разберёмся. Сержант вскарабкался в кузов и вроде как дышать перестал. Женька проверил диск по корябанову ППШ, почистить бы не мешало, запущен ствол, да какие претензии к покойнику. На пушке шиба-де-липтицы на западе погромыхивало, но без утреннего запала. Высоко в высоком небе проплыли возвращающиеся с бомбёжки бомбардировщики с прикрытием Яков. Пригревало солнце. Женька грыз травенку, вспоминал Крым. Там, кстати, трава по суше была, и вообще всё по-другому. Работали напряжённо, дело делали, сложное, полезное дело. А ведь кончено с планами отдела, варварина нет, да и в кашке. О чём-то ином уже думают. Перевозчикам знать детали не положено, но интуицию-то никто не отменял. Коваленко вынырнул из кустов бесшумно, но Женька что-то вроде того и ждал. приподнялся на коленях с автоматом наперевес. Старший лейтенант одобрительно кивнул. "Бдёшь, поехали. Нащупали мы вроде местечко рыбное". Женька закинул попыша за спину. "Поехали. Слушай, может ты за руль? Водил ты наш совсем никакой". "Да легко. Всю жизнь поучаствовать в параде ретромобилей мечтал". Женька крутанул ручку, за вторую реза завелась, и искусно показалась голова, стриженная под ноль. "Товарищ лейтенант, "Не да отдыхай, тут рядом", отозвался из кабины Коваленко. Младший сержант поспешно свалился на землю, оправив съезжающую кабуру. "Так с норовом машина, да и не положено вам", Коваленко хмыкнулся. "Залазь, консультировать будешь". Ползли лесом по едва заметной колее. Женька качался, цепляясь за кабину, по лицу наравили хлестнуть ветви. Автомат сам собой сдвинулся на грудь, бахнутый с чащи, мишень-то завидно. Попутный сидел на валуне и мечтательно улыбался голубой линзе озера, вид действительно открывался открыточный. Песчаный обрыв со змеями, корнями, роскошные сосны, водяная гладь отражает легкие летние облака. — Косвенные признаки имеются, — сказал попутный, показывая на радужные пятна, плавающие по воде. Правда, они косвенный нам не ухом, не рылом. Лично я вообще не понимаю, как можно в эту лужу свалиться, не задев деревьев. Прямо какое-то героическое му-му за штурвалом сидело. Обследуем, установим, решительно заверил Коваленко. Это в конце концов Нефинский залив, хотя глубины убедительная. Для начала перекусили, а лопух водитель не знал, что у него в сидере. Оказалась буханка хлеба, шматочек сала. О да жутко помятая банка сгущёнки. А ну, послественной группы было побогаче. Товарищи-офицеры закусывали с азартом, поглядывая на озеро. Сон сегодня хороший, что тот рентген, сказал Коваленко, вытирая ложку. А вон там берег повыше, глядишь, и высмотрим, что. Да, прогуляемся. Евгений, ты с нами? Четырёхглазая оптика самая то. КВЛ попутный. Только чуть позже. Валерь, кусты-то за машиной Понял? Продолжая улыбаться к Ивну к Валенке. Джейка к откосу разом, понял? Да. Ну и майор первым кувыркнулся к песчаному обрыву. Следом покатился, скидывая суоме, старший лейтенант Женька ухватил за шиворот ничего не понявшего водилу, дёрнул за собой, свалились за срез обрыва, корень ударил в плечо. Над головой просветило короткой автоматная очередь. Бросая оружие, руки вверх. Шепотом голосом закричали из кустов. Женька, утвердился на четвереньках, перебросил на грудь автомат. Побелело колено, задетое неуклюжим сапогом шофёра, тойщей Ублин-Трафимов, ошеломлённо моргнул. Вырвавшийся из рук бутерброд прилип к гимнастёрке на чахлой сержанской груди. Не шевелится! Продолжали надрываться кусты. Слестую ная группа под прикрытием обрыва ощутинелась стволами. Даже младший сержант что-то сообразил и выцарапал из кобуры наган. "Приказываю положить оружие!" Приказали невидимые кусты и закашлялись. "Простите, а с какой, собственно, статьи?" Обиженно поинтересовался потный. "Вы фины, что ли? Здесь вопросы мы задаём". Не очень убедительно отрезали кусты довольно молодым, но то ли препитом толе простужным голосом Коваленко с автоматом полз вдоль обрыва в одну сторону, Женька с ППШ в другую, следовало обойти упрямого противника. За Женькой неуклюже полз и водитель. А вы вообще кто? продолжил дипломатические переговоры попутный, протирая рукавом свой перебелом. Смерть! приказываю немедленно брось стя оружие. Да что ж мы везде сущие такие? Удивился майор, делая знак Коваленко. "Эй, приставились бы для порядка". Вспрыгнуть на обрыв Коваленко не успел, всткнул одиночный выстрел, и из-за деревьев провея рявкнули. "Куды, товарищу полковнику, вражины расползаются. Да разрешите гранатами глушануть в случае сопротивления". Сурово откликнулся полковник. Судя по голушу до больших звёздочек, ему было ещё служить и служить. "А по льва почему попала? Есть поступок несовместимый с выдержкой и хладнокровием профессионального контрразведчика", сообщил попутный, делая знак своим, чтобы не высовывались. "Хотож", согласился неведомый автоматчик. "Вы, товарищи офицеры, ложьте оружие, то будем разбираться. Смирж", шуткой, а ведь и не любит. Что-то в этой ситуации было знакомым, голосу уж точно запоминающийся. Похоже, странных смиршевцев было только двое. И откуда такие наглые берутся? Женька посмотрел на сержанта-водителя. Тот же Молноган и спешно дожевал невезучий бутерброд. — Это правильно, калории не должны пропадать. — Тогда вот тоже завтрак пропал. Женька спешно пополз к попутному, прошептал. — Кажется, я одного знаю. В Приморской армии встречались. — Что, действительно СМЕРШ? — поднял бровку майор. — Ну, пообщайся. Сatkо соправи изырел Коваленко. А ты куда? Ежошкинко сам намылился, думая, что лимонку не достанет. Замри, говорю, хрен балтийский. Да мне твоя лимонка в жопу встряла, а скорбились в деревнях. Эй, вышь вырятся, погодите, крикнул Женька. Слушай, ты случайно не красноармейцем торчком будешь, тем, что Павло Захарович? Ефрейтер я фрейтер я. поспепа узатасвались из деревьев. А что? Видится доводилось. Херсонес, помнишь? Аэродром Фрица в Тиме допрашивать их замучились. Так кто, товарищ переводчику? А это вторая сержант. Не, её нету. В Москве осталось. Ты с Варвариным прилетал или как? То секретно. Понял? Я встану с удостоверением. Не бабахните. Так если у удостоверения у зрим? Торчок был всё тем же, низкоросло, кривоватым, узловатым, даже щетина та же. Но на погонах красовалась ефрейторская лычка, да и в оружии он был гармонично. Ухватившим по росту ППС Церемона показали друг другу удостоверения, Церемона пожали друг другу руки. "Жив, значит", одобрительно кивнул Торчок. "А подполковник-то наш, знаю, на могиле мы были". Торчок глянул на поднявшихся за кромкой обрыва офицеров. «По одному делу выходит, работаем!» Женька смотрел на напарника и фрейтора. По всему получалось, что вовсе и напарница. И юбка, и косы дурацкие в хвойных иголках, старшинские погоны, лет около тридцати, некрасивое, лицо опухшее, а дутловатое, видимо, нездорово, да еще комарье, в руке ноган в кобуру не прячет». Казернолый майор потом свободной рукой открытое удостоверение предъявил. Это грамотно, дистанцию сохраняет, и прочесть можно и документ, и не выхватишь. Собственно, выхватывать никто и не будет, видно, что стукнет из револьвера, не задумываясь. Он, даже курок взведён. Что ж быть, товарищ Ведова, такую горячку порете? Укоритина поинтересовался попутной, демонстрируя собственное удостоверение. Объём своих «Чтоб чужие боялись!» «По сведениям комендатуры района, здесь наших военнослужащих нет!» Сиплов сказала старшина и посмотрела на здоровяка Коваленко. «Извините, товарищ старший лейтенант, могу я на ваши документы взглянуть?» Коваленко молча показал удостоверение, а Женька раскрыла свое. Шведова кинула короткий взгляд поверх корочек, то ли слечая лицо владельца, то ли удивляясь чему-то. Глаза у тетки были узкие, красноватые. Точно чем-то болит. Нас утром обстреляли у соседнего озера. Терчок показал продырявленную пилотку. Вот уж прямо в висок шла. А ну что вы, товарищ, хотите ближний тыл фронта? Товарищ Тушина, а вот разрешить поинтересоваться. Шведова протянула листок с печатью и по возможности установить обстоятельства гибели подполковника Варварина С.В. Ага. Полагаете, поиск в лесу посредством Нагана и Ефрейтора это по возможности, осведомился майор. "Да, предельно лаконично", сказала старшина. А до Женьки начало доходить. Попутный вернул Шведовой командировочное предписание. "Ну и что удалось установить?" "Мы, видите ли, здесь с весьма схожим заданием, правда, с более широкими полномочиями. Самолет мы не нашли пока", Шведова смотрела в землю. К этому озеру вышли только утром. на соседних и никаких следов. Пушку мы нашли, уточнил торчок. Чух нас, Волочь, в воду успел спихнуть, без брани, товарищ Ефрейтор, сказала старшина. А виноватый, в общем, надо зрить, ежели аэроплан булькнул то тут он. Значит так, товарищ коллеги, попутно и заложил ладошки за ремень на животе. Поступайте по маюру распоряжения. Пока охраняете лагерь, а мы как специалисты занимаемся изучением водоёма. Вечером подвезём вас до ночлега. Вечером уходить нельзя, а если самолёт здесь вдруг может попытаться ликвидировать следы? прошептала Шведова. Вы полагаете? смотрела в лоб женщина, где к волосам нацеплялись сосновые иглы. Сами знаете, сказала старшина. Эмэдэ -да, сюрприз, однако, сказал попотный Сеистонная группа неспешно двигалась над песчаным обрывом, вглядываясь в воду. "Я вообще не понял, чего их тётка с небритым гномом здесь шныряют", пробурнял Коваленко. "Что, и в Севастополе больше послать было некого?" "А может и некого, дело это не наше, и вникать нам незачем", пробормотал Женька. На него покосился майор. "Вот сразу видно, что ты, Евгений, успел в приличной компании поработать, в отличие от Женщина, женщине, конечно, розы, но что-то обще имеется. Но в чём ты ошибаешься? Так это в том, что это не наше дело. Вы, истинной тактичностью мы позволить себе никак не можем. Надо бы понять, что данный товарищ знает. Кто? Эта шведова? А что она может знать, какое это имеет значение? Удивился Коваленко. Все мы люди, все мы человеки, сообщил майор. Следовательно, ничто человеческое нам не чуждо. «Лично я покойного не осуждаю». «Он мог и не знать», — заметил Женька. «Они, ну, не совсем. Не пара. Она двадцать пятого года рождения, молодая, сознательно, образованная, и характер имеется очень даже пара была». «Кто двадцать пятого?» — ужаснулась Коваленко. «Шведова? Да она. В бабушке тебе годится, верно. Но это не отменяет того факта, что на текущий момент ей девятнадцать лет». Так, пшил попутный. Валер, она тут по лесу бродила и ревела хмурско долженька. Товарищ майор, давайте их домой отправим. Заедут в Касимова на могилу ещё раз взглянутся, а тут самолёт торчок её в целости доставит. Я его знаю. Хорошая идея, правильная. Что уж там замечательная идея, пробормотал попутный. Только мы вроде как и ещё и работаем. Женька сбился с шега. Если это шведова многое знает, если остаётся без контроля варварина, следовательно, людей стольких и знающих оставлять без присмотра опрометчиво. Как наиболее простой и очевидный выход напрашивается. Спокойно, Евгения, слишком торопишься, сказал попутный, поднося к глазам бинокль. Счастливой юности от свойственна нота, но ты всё-таки не забегай поперёк бырине поезда. И давай-таки по겡ане текущей задаче сосредоточимся. Коваленко смотрел на них озадаченно. Ну, у морпехов свой склад мышления. Скачков и прорывов не воспринимающий, наверное, от того, что их укачивает регулярно. Самолет углядел именно Коваленко. Кроме особого склада ума, водоплавающие пехотинцы, известные еще и орлиным зрением, сам Женька ничего различить не мог, смутная и тень в воде, там глубина почти как в Марианской впадине. Вода, конечно, прозрачная, но метров до восьми только и видно. «Очки надень», — обиделся Коваленко. «Вон же, стабилизатор хвостовой кур носится. Как можно не видеть?» «Спокойно, Валера. Мы, люди штабные, чаще в стакан заглядываем, чем в синь глубь хрустальную», — успокаивал попутный. Пришло и залезть на сосну. В смысле, сам командир групп сказал, что молодым орлам однозначно доверяет. И изображать обезьяну не стал, А лейтенанты смотрели с озера с высоты. Вижу, сказал Женька, крепко обхватывая ствол. Он носом вниз встрял. Оно? «Ну, слушай, а что он какой-то короткий? Разломился, наверное. Он же не здесь упал. Сесть, наверное, пыталась по поверхности глассировал, а может, под дну кувыркался. Да ну. Что оно? Ну? Видишь, пятен здесь нет. А вдоль берега есть, а здесь чисто. Наверное, бензобак при первом ударе лопнул, вытекло ещё в движении. «Согласен, но мы самолёт искали. Или что?» Попутный с автоматом на плече прогуливался под деревом, задрал голову. «Товарищи бабуинослужащие, вы там бананы надыбли, а ли чё? Имеем, хабар?» «Имеем, товарищ майор». Бабуинослужащие полезли вниз. По пути к табору попутный предупредил. «За языками следим, товарищи офицеры. Женя, ты со своим гномом в лычках братайте в меру». Всё понимаю, крым, тельняшки, объехах по жарещах, в друзях, товарищах. Но только с умом. Павло, человек строгих правил, неболтлив, это хорошо, но я больше за даму беспокоюсь. Не верит она нам. А «Да до чего мы такого-то изумился, Коваленко? Мы ничего. Она на нервах, интуитивно. А нервическая дама с наганом это такая штуковина браться. Спать Марине не хотелось. Эти дни в один сложились бесконечный бессмысленный чувств, абсолютно не осталось одна отстранённость. Даже когда в Мертвецкую входила, ничего не шевельнулось, ещё тогда в Севастополе в штабе в грудь как свинца плеснули. Застыла тяжесть мигом холодная мёртвая. Так и надо. Так легче ходить и говорить, легче делом заниматься. А земля в Касимово серая совсем на крымскую не похоже из зарослей было видно, как чужие офицеры возятся на берегу она на наблюдательном посту в кустах Марина сидела уже с час когда машину перегнали на верху в кусты загнали эти уже ставили на песке вешки с высоты откоса самолёты они вроде бы разглядели но и ну и дело до него в воде добраться старший лейтенант уже дважды плавал на ряд пробовал Под водой сидел долго, но толку не было. А глубоко-то да и вода ледяная. Верить им нельзя. Этот здоровенный старший лейтенант Орельчиков вообще смотрел так, словно по-русски плохо понимает. Русые волосы, тренированный плечи с буффер шириной, загар словно с пляжа. Возможно, из-за бруссевших немцев, об разговоре что-то такое проскакивает, чуждое, не советское. А настоящий контрразведыва шведова не было. Штатье всего полгода на должности санструктуры без всякой спецподготовки. Сергей Вячеславич иногда об оперативной работе рассказывал, о деталях о том, как на людей смотреть нужно, как слушать разговоров тех немного было, а вот только помнила их Марина, почти дословно. Снова щеки мокрые со слезами, с волочами такими, ничего поделать нельзя. И что плохо, а даже не чувствуется. Марина вытерла глаза пилоткой. Значит, старший лейтенант Чужак. Это почти наверняка, а возможно, свой Чужак из Комендёрна, или долго в немецком тылу работал, но Чужак. С майором непонятно. Говорит правильно, слушаешь и ничего не цепляет, а московские словечки проскальзывают, манера обращаться начальственная, даже барственная, но это тоже понятно. Самоуверенный не великого ума, но явно с практическим опытом работы. Столичные, извечно проверяющих они такие. Одно толкнуло, вначале глянул как на молоко скисшее. Аред должен был штырбатом грозить, когда на землю гостей положили, а он вроде и журил, но как-то рад, что легко отделался. Что-то фальшивое определённо мелькнуло. Летенантка Арик. Торчок его знает лично, это бесспорно. Возможно, и Сергеевич Еславич именно о нём рассказывал, тоже перевычек, тожечка стоит с виду увылень и маменькин сынок. Хотя сейчас лейтенант Евгений, если верить документам, о куляры свои снял и близаруким не выглядит. Странно, что тоже с брёдышками ковыряется с другой стороны и майор работает, и отметина у него на брюшке явно пулевые. Майор Москвич с пулевыми или всё-таки Абер, или как его там сейчас переименовали? А документы ерунда, с ходу хорошую липу не и не расколетый профессионал, не то, что старшина с крошечным опытом. Обвер и лефинны. У тех вроде много в разведке было к вертейцев и прочих предателей. Не складывается. Торчок этого Женевку признал без всяких колебаний, тут сомнений нет. Перевербовали? Маловероятно. И всё равно Марина понимала, что делает глупости. Какая оперативная работа, какой поиск? Кто поручал? Скажут, что с пять лоисса Мерша определенно уберут. Может, и под трибунал сунут за дезертирство. Ну, дальше фронты не пошлют. А доживать до победы старшине Шведовой причин не имеется. Нет, в Касимове свои действия обосновало. Только самоуправство пришлют, но не дезертирство. Торчок вообще ни при чем останется... Звание ушведвое невысокое, не очень заслуженное, но тут сгодится для оправдания. Не мог варварин погибнуть, то тело изломанное от крови плохо отмытое, старый шрам на лбу всё-таки случайность, совпадение нелепое. Таких совпадений не бывает, но вот оно случилось. Жив он, должен быть. Билотка вновь тёрла мокрые щеки, Марина смаргивала: "Здоровяк дуралом опять с плыл от берега тащил за собой плоть корявый сбичёвкой и камнем-якорем шпионы глубину примерить собрались и буёк оставить. Забирего командовал, направлял майор. Если они чужие, то могут самолёт уничтожить, следы окончательно замести. В машине вполне взрывчатка может быть. Ну, торчок там приглядится. У Павло глаз на ватерпас, это проверено. И водители у чужаков вообще странные, явно они в себе парень плохо у врага с кадрами. Чужаки. Уверенность окрепла. Марина понимала, что и сама о себе ту убеждённость объяснить не сможет. Может, они и не от немцев или финнов пришли, Москвана тоже разная, но враги и к гибели Сергея они отношение имеют. Она звала просто Сергеем назвала. Неужели эта смерть так быстро все стирает? Не измена, товарищ майор, потом товарищ подполковник, и Сергей Вячеславович, даже когда Кабура нога она на бок давила, вчера оружие смазывала. Спуск отрегулирован, револьвер ухоженный, штучный. Сергей Вячеславович сам выбрал, сам оружейником носил. Щечки поменяли, краску светящуюся на мушку нанесли. Любил он с оружием повозиться. Да все времени не хватало. В глазах плыло, щеки кажутся опять мокрые. Пальцы вздрагивали на теплые кожи клапана кабурой. Можно? Его миг всё кончится. Легко станет. Да только не одобрил бы и эти водоведь тело столкнут, водицы не станут. Глубокую воду Марина Шведова ненавидела почти так же, как и немцев. Что же делать? Она хутря на верняка наши, но задержать группу ассистентов с отличными документами кто решится? Скорее уж наоборот. Прибежала какая-то девка с старшина с тяжёвого фронта. с подозрениями нелепыми, а даже торчок не поймёт. Движение сбоку от себя Марина уловила лишь краем глаза. Уткнулась носом в пилотку. Осторожно шли двое с оружием, правее ещё двое. Серый из остирной гимнастёрки, поближе шева трёхляйка на перевес, второй в кеске какой-то странной, тоже с винтовкой Фины. К чужакам идут, точно. Вот оно и сложилось. Прикрывают ряженую диверсионную группу. И нет. Крадутся ведь очень осторожно. Уже знают, что русские на диверсантов вышли. Марина потянула за стёжку кобуры, пальцы коснулись рукояти нагана. 7 патронов, считать выстрелы нужно и этих семерых. Павло Захарович уже не поможет. Только бы он сам сообразил к хутору уйти, накроют диверсантов наших. Обязательно накроют. Да где там до нырнуть? Женька переступал на месте, гулую спину пригревал, а босы и ноги на сыром песке стыли. Тут вам ни Крым и даже ни Москва-река. Туда со скафандром опускаться нужно. Спокойно, у тебя глубины германских диалектов исследованы и изучены, а у Валеры свой профиль водный. Разберется. Попутный почесал пузико, по-домашнему нависающее над синими военно-семейными трусами. — Нам главное место засечь. Что-то не внушает мне... Этот яроплан загадочный, и пятно на воде. Да, Женя, ты если что, то за камни вдоль берега. Последнее было сказано почти тем же тоном, но именно что почти. Женька чуть заметно вздрагнул, не поворачивая головы, скосил глаза и никого не увидел, но был там на песчаном подъёме кто-то. Ещё двое у деревьев. Хм. Что-то мы неустанно ложаемся. Попутчик улыбнулся, вытянул поухлую лапу в сторону озера, потыкал пальцем: "Ах, Валера, эй, да бабё райда, ихтиандр". За спиной тихонько свистнули. Женька обернулся. Шаг в 10 стояли двое со скинутыми вентоутами. Солнце слепило, различил лишь сапоги, очень похожие на наши, а вот брюки иные. "Куда лучше, чем фина?" Женька видел лицо начальника, круглая, простоватая физиономия Виктора Ивановича выражала глубочайшее изумление. Коленки майора подогнулись, он вдруг бухнулся на нагретый озерный песочек. Словно отгоняя дурной сон, махнул она солнечные фигуры, растопыренной пятерней брызг: "Прочь поди, ох, причудятся же. Сууда, подходи", негромко приказал один из сияющих силуэтов. Виктор Иванович было приподнялся, вновь плюхнулся на колени, забормотал: "Вы чего? Не надо. Только не стреляйте. Я майор, важный чин, инженер. А вот видите?" Он показал вздрагивающим пальцем на погон с майорской звёздочкой. "Майор я Ферштейн. Эминя стрелять никак нельзя. Да и одежда, да и оружие было всего два шага. Свами Коваленко аккуратно лежал на сапогах, Женькин-тот этим мел предусмотрительно расстёгнутой кобуре. Только эти два шага, ну никак. Товарищи, camarades", в голосе попутно звучал искренний ужас. "Не убивайте. Я показания важные дам. У меня ж память, я карту на зубок, всё скажу, всё. Голопузый майор, задрав руки, мелкими шашкеми на полусогнутых приближался к Фину. Его ощутимо трясло, в какой-то момент Женька видел только волосатые руки начальника и его спину в неубедительном загаре. С опозданием понял, что майор сектор стрельбы перекрывает, чтобы дурака перевозчика не завалили с дура. Женька мысленно начал поднимать руки. Попутей споткнулся, вновь плюхнулся на колени, застонал, вопче не захлопал по песку ладонями. Ваша, ваша землица. А да я всегда за добрососедские отношения выступал, ой, да я вообще не коммунист. Оближний Финн что-то негромко сказал товарищу, что-то презрительное. Попутей пискнул, отмахнулся ладошкой. Только жить, дайте. А Чевой Финн пошатнулся и головой дёрнул,женька не понял. Кем, фиг, а вылетевший из пухлой маёрской ладошки был крошечный, и в воробья не убьёшь, но если в глаз неприятно. Впрочем, Фина, наверное, и сами не поняли, что случилось. Кручуковый колобок, в который превратилось с виду рыхловатое тело попутного, в долю секунды оказался рядом, а мимолётным толчком сбил вверх винтовочный ствол, подкосил второго стрелка, и вместе покатились по песку Фина, охнул К автомату и вещам Женьки не прыгнул, того и ждут, сам на пулю налетишь. Прыжок в бок и сразу вперёд. Солнце всё слепило, босые ноги как назло глубоко вязли в песке. Ошалевший Фин сидел, криво держа винтовку, видать, когда плюхнулся, задел себя по чувствительному. Женьк прыгнул рыбкой, лишь в последний момент различил щтениестые лица, выпученные глаза под козырьком каски. Левый глаз всё смаргивал, камешком-то задело. Гэмрушился на противника земляков не сильно удачно, но и фин без толковой. Лишь попытался винтовкой заслониться. Женька исстиснула тёплое ложе трёхлинейки, силой пихнул затвором прямо в морду гаду. Тот хекнул, попёрся, тупо пыхтеть, щас удавить врага его же винтовкой Женька не собирался. Тут же опустил оружие, рванул к каску врага. Хлопнул выстрел, но это перевоички земляковы не касалось. Делом Женьки был этот фин, тридцатилетний, ужеснувшей тяжестью на него навалившейся, и глаза его светлые, расширившиеся. Башку в рагу Женьки не оторвал, ремешок каски застёгнут не был, слетело увесистое потёртое, не кастрюля, не чугунок, среднее что-то. Первый удар винтовка задел, олякнула. Фин охнул, а нос его набок смелся. Второй раз Женька каской уже точно врезал. Какой звук, когда череп под ударом покатого металла трескается? Да, собственно, ничего особенного. Револьверный выстрел и еще выстрел, размеренные словно в тире. Потом затрещали автоматы. Выдирая из рук еще вздрагивающего финна винтовку, Женька видел, как прытка скачет через корни, виляет между стволами сосен, скатывая сверху от машины торчок, шпарит на ходу короткими... За ним, пошатываясь, брёл водила, прислонился к сосне, вскинул попыша, что-то орал, обблагоразумно пригибаясь за телом Фина пропотной. А в руках у майора был нож. Кто-то возился в кустах. Женька разглядел, подняв её на ноги Шведова, та двумя руками сжала наган, целилась в сторону озера. Ага, мелькнула между прибрежных камней фигуры в светлой гимнастёрке. Женькив скинул было винтовку, Фина словно нарочно застыл в мишеню. Отшатнулся от воды, рядом возникла обнажённая фигура. Перехватила винтовкой Финна, словно кукло, развернула, дёрнулся как-то странно в объятиях Аполлона озёрного, выронил оружие. Валер, ну я же говорю, нежнее. Ну что вы за люди такие неаккуратные? Попутный печально махнул рукой и принялся вытирать трофейный нож о гимнастёрку Финна. Покойники оказались обычными пехотинцами, на плечах тёмно-зелёные и серые пушки погоны, вид обтрёпанный и загненный. Старшим был унтер-офицер, опытный, похожий на попутного, только чуть постарше годами. Его свалило шведовые своего нагана, а на её щиту был и долговезаи тип со снайперской винтовкой. На прикладе насчитали 8 насечек. Била старшина финнов в спину на выбор: учитесь, сказал попутный Главное, не оружие, а главный не оружей умений его верно применить и толкова выбрать позицию. А вы, аврал шум треск перерасход патронов. Командир группы, мерз брочим, вы вообще был вынужден на карачках ползать, что несомненно позорит честь и достоинство советского офицера. Да мы и припозднились, оправдывал старчок. Оно же и к нам притащилось. Чую, возятся. Подкралась атасковы льга. То Лёху удушит, я ску за бараз. — Что раз, — оживился майор, — так жива, Сквалыга? — Да не особо, — признался Ефрейтор. — Мы же зрим по ляту бережку. Оно нам потребно было живучего гада за спиною оставлять. — Эх, вроде опытные люди, контрразведка, элита ума и дедукция, — вздохнул попутный. — Ладно, глянем, что нам бумажки расскажут. — А ты, брат, иди приляг, а то вовсе крови и зайдешь. Майор глинул на хлюпающего носа водителя. Крови уже закапало всю гимнастёрку бедняги. А документы финов в ситуации не прояснили. Солдаты вроде бы были из восемнадцатой пехотной дивизии. Потёртые удостоверения выглядели подлинными. А, видимо, фины оказались отрезаны от своих, пробирались в обход озера и на купальщиков наткнулись случайно. Ну и соблазнились офицерами толстопузами. Вы, товарищ майор, девушки и документы отдай. Перебермотал Коваленко. Может, им награду дадут, а то она вовсе не в себе. Я финн из ремень держу, он совершенно готовый, что вполне невооружённым глазом заметно, а она целится меня ж. Пробрала прямо в лоб. И справедливо, заметил попутчик, складывая финские Suotilas pasi. Примечание. Suotilas pasi финская солдатский паспорт аналог нашего военного билета. Конец. Примечание. Ты зачем его кончил, варвар ты, антидемократичный, кровожадный. Я ору, ору. Непрофессионально, товарищ офицеры. И Евгений туда же. Можно же былоintelligentна глушители взять на болевой, так и мы по инерции, непонятно же было что и как. А я вообще там болтался в голом виде, мрачно сказал Коваленко. Надо бы и не болтаться, а ждать конкретных указаний командования. ей вылетел, понимаешь, набери как торпеда изстрептиск клуба. Эйфина на ПГЛ на готов боеготовской товарищей Шеведова. Она, между прочим, скромная девushka, практически дэнская казачка. А тут пёдкое буржуазное представление. Начальник отправился оценивать автомобильного покойника, Акваленко обиженно пробурчал. Представление. Я что виноват, что у меня резинка на трусах хлопнула? Тут бы и контакт, а я как та субстанция в прорыве, Ничего, главное, бельё не утонуло. Шнурок вместо резинки втянуть нужно. Сейчас у Финов изыщем. Обнадёжил Женька. Этот проклятый переходной эффект кого угодно изведёт. Надо бы хоть пару запасных штанов заиметь. У Финов нашлось мясо подвяленное. Коваленко утверждал, что оленина. Но тушёнка была как-то питательнее. Обедали наверху у машины. Торчок сидел на кабине с автоматом на коленях, уминал за обе щеки. И не забывая бдительно оглядывать окрестности, охрану само собой усилили. Попутный, если и собирался длинную нравоучительную лекцию читать, то воздержался. Шведова не ела, только чаю попила. Выглядела старшина бледной и отстранённой. "Так, товарищи офицеры, ликвидируем демаскирующие факторы и возвращаемся к водным процедурам", скомандовал майор. Коваленко принялся тушить костерок, а водила, поправляя грязную повязку на голове, робко подал голос: — Товарищ майор, мне бы постираться. Давай, — Давай-давай, братец, действуй, — одобрил попутный, бросив взгляд на загаженную гимнастюрку младшего сержанта. — Автомат прихвати и вместе с лейтенанта без отрыва от баны прачечных процедур нам охрану обеспечите. Товарищи и фрейтер за машиной присмотрят. — Только уж без всяких там с кузова раз. — Да не повторится, — заверил Торчок. — Я тоже в охрану, — Сипл сказал Шведовы. Попутчик закивал, а Ваша острый глаз, Марина Дмитриевна, лишним не будет. Если в силах, заступайте на пост. Да вы бы отдохнуть, сказал Коваленко девушке. Шведова даже не глянула, встала, опираясь о финскую винтовку. Похоже, на ногах она стояла не слишком уверенно. Эх, и что упрямится. Коваленко вновь уплыл к самолёту попутно из берега маховеточки, то от комаров отмахивался, то поправку курса давал. Женька с тяжёлым суме устроился у кустов и недалеко присела на камень Шведова трёхлинейка в её руках казалась какой-то пещелью непомерной И зачем таких мелких вармя берут Кайсинечки глаза пустые и опухла вся от слёзок и моров Ну воюют такие женщины на совесть оно всё-таки не надо бы Женька стал смотреть на опушку на другой стороне пляжика слушать лес помешал водила прошёл на камне, пристроился, попышаясь стеснительно отворачивая, оточил гимнастёрку. "Товарищ Тинанд, а вы если не секрет, где воевали?" негромко спросила Шведова. "Да в Москве в основном. Специальность такая тыловая, но в командировках бывало: Харьков, Крым ваш, в Харькове. Вместе с Сергеем Вячеславовичем были. Он про вашу травму рассказывал. Не бось, как я на бутылку сел, так и я не сел, только рук порезал". На лице Шведовой мелькнула тень улыбки. Женька осознал, что старше ней действительно 19 лет. Товарищ подполковник приводил пример, как человек в рукопашной с СССР с теми лишь синяками отделается, а битые бутылки едва себе серьёзную травму не наносят, пояснила старшина. "Да, поучительно", Женьков вздохнул. "Только в рукопашной меня прикрывали а от бутылки не догадались. Слушай, а у тебя сегодня первый был, да?" Шведова даже не глянула в сторону кустов. Куда оттащили убитых финов? Вела отмахнулась от зудящей комариной эскадрили. Первый, а что? Думаете, переживаю? Да я их за людей не считаю. Не в этом дело. Когда после боя отходишь, всё равно колотить начинает. Думаешь, вот я его положил, а если бы наоборот? Да мне оно, материлась Шведова не слишком умело. От того и гадко. Получилось. Женька промолчала, а виноват товарищ Тинад, злобно сказала Старшина. Бранюсь неуместно. А ну вы-то тоже не сильно переживайте. С свином управились, а только руки о песок вытерли. Женька поморщился. Я попозже переживать начну глупо вышло, стояла в одних трусах как дура. Ну это, Старшина замолчала, смотрела на шофёра, что неловко полоскал гимнастёрку. Тот стоял спиной Поясницу пересекали сплошитые бинты с рыжими пятнами, а на левом боку зиял такой огромный шрам сине-розовый, едва затянувшаяся кожа, что Женьке стало не по себе. Шведова вытерла рот ладонью, кашлянула и приказала: "Молодой сержант, ко мне". Водил растерянно оглянулся. Женьк повесил автомат на шею, полез на камни, отобрал у ваеки мокрую гимнастёрку. "Шагай, давай, не лезьей себе так запускать". Стоящий в водопопутный опустил бинокль и печально сказал «Часовые из вас! Как из меня Лидия Русланова!» Примечание. Лидия Андреевна Русланова. Знаменитая русская и советская певица. Конец примечания. «Автомат мне живо!» — передал, товарищ лейтенант. Гимнастерку Женьки простернул. Водила пыталась вякнуть, но старшина на него цыкнула. С бинтами она управлялась ловко. А, видимо, опыт был, бинтов тоже хватало, финны позаботились. Замёрзший Коваленко выбрался на берег и, жемурясь, подставлял спину солнышку. Промерил там глубина метров 25. Для меня многовато. Филиппинцы бы как у них там племя Баджау есть, или, к примеру, японские Ама? Да, нам здесь ещё задубевших попуасов до да самураев не хватает, констатировал попутный. Вот что А мы тут осмыслим, и выводы сделаем. А ты, Евгений, пообщался бы пока со старшиной. У Веста я вы на контакту наметился. Я, товарищ майор, в таком смысле общаться не умею, хмуро сказал Женька. Не дури, не в таком смысле, а просто поговори. Она, видишь ли, сейчас очень даже запросто может и бору растянуть, да ствол себе в ухо сунуть, жёстко сказал попотней. Товарищ майор ужаснулся к валенка. Молчи, Валера, а мы сейчас лишними будем. Она нам не верит, и при всём своём сочувствии я собственное ухо на гену поставлять не собираюсь. Лучше бы ей в жилетку товарищу Тарчку взрыднуть, но и Фридры в этом отношении ещё та колода. Вадило сидел, моргал в серых повестках, он куда более на человек походил. Уха, я ему еле прочистили сердицкое злосведовы. Руки бы поотыбать тому, кто обрабатывал Там поток раненых большой был, пробормотал водитель. Ещё заступая из лопух, удивила тишина, смытая остаток бента. Вот что, Алексей, ты автомат бери погулять с ствоем. Я мастер к сушце начальству совещается, а нам со старшиной поговорить нужно. Сержант безмолвно подхватил автомат, пошёл выше по склону. Со спины на него смотреть всё равно было трудно. Чем же его так, пробормотал Женькой. Осколок рёбра раздробил. Шведова смотрела вопросительно. Женька поправила ворот, погвицы держались на соплех, через день точно посыпятся. Вот что и как говорить. Понятно, кто именно со старшиной мог бы по-женски, по товарищески поговорить, обнаушить, что должно. Но у переводчика к у того специалиста не получится, но лучше всё равно напрямую. Земляков присел на корточки и сказал: "Выглядишь ты ужасно. Извини, что на ты, но если по возрасту и вообще комсомолка А билет показать? Не глупи. Я к тому, что Марко нужно держать. Он был хорошим человеком и командиром. Да, поверить трудно. Чёрт, надо же, чтоб вот так. Но война. Держись. Варыварин бы слабость понял, но не одобрил. Он правильный был. Сама знаешь. Что? Так заметно? глухо спросила Шведова, глядя в песок. А дураки мы, что ли? Но это никого не касается. Женьк смотрел, как падают в жёлтый карельский песок редкие капли, похожа старшина и сама не понимала, что плачет. Женьк сел рядом, сунул мягкий, ставший похожим на марлю, носовой платок и принялся смотреть на озеро. Шведова высморкалась и спросила: "Что майор утешать прислал?" "Майор наш в людях разбирается, особо чутким его не назовёшь, оно дело своё, он делает, а Варварын и нашим командиром был. Чего тут говорить?" А это девица твоя. Моя девица в Москве, в институт, беги, ты меня ждёт. А если ты про нашу боевую подругу, то она сейчас на другом участке, далеко. Понятно. Товарищ подполковник рассказывал, в общих чертах. Да, полезный у нас был сотрудник, и надёжный. Кстати, она бы тебе практические советы дала. Мы, как ты говорили, она ведь древними обычаями интересовалась, даже училась на историческом до войны. Короче, Есть такое древнее поверье, Шведова выслушала комке платок у носы. Поповщина какая-то. Ну, скажи, что же? Это задолго до христианства придумали, тогда людей мало было, только на себя древние надеялись. С точки зрения науки вполне разумное объяснение есть, понимаешь? В волосах вредное вещество накапливается из атмосферы и вообще. Буржуазное суеверие, не уверен, сказала Шведова. Женька молчал. Ладно, помоги тогда, что ли. Сташина силой высирала щеки за мусольной пилоткой, сама криво резано, так да вы вообще людей пугать буду. Волосы скрепили под клинком пук. Шведова оттягивала косу, Женьк резал, стараясь держать нож ровнее. Эти крыжили. Сташина потрогала затылок, безнадёжно махнула грязной рукой, свернула обрезанные косы. Ты прикопай сама и камни положи. Часть тяжести под тем камнем и останется. Потом умойся и о деле подумай». Женька протянул ножны с трофейной финкой. Вот, на память о малой жертве. Шведова безразлично глянула на нож. «Да на кой мне?» Но когда старшина вышла из заросли и пошла умываться, ножны финки висели на ее ремне. «Можешь, земляков?» одобрил майор, вроде бы и не глянувший в ту сторону. — Язычество, конечно, отчаянное, но мудрость предков мы ценить обязаны. Ладно, переходим к нашим текущим делам. Тут дело на двадцать минут с аквалангом. Даже компрессор не нужен. Управимся. Товарищи командиры ласково смотрели на Землякова. — Да я понимаю, — ошарашенно сказал Женька, — но технически протащить напряжешь расчетную группу. Пусть перебросит аккуратно. Мелкие неисправности аппарат на месте почистим. Коваленко уже писал на листочке список требуемого. Одно здесь хорошее, аккуратное дно собственно, а мне только балоны нужно. Я Вершевину обосную, майор почесал карандашом нос. У нас тут единственная зацепка. Эгрек за неё и не потянуть. Через час Женька со своей потрепанной полевой сумкой сел в машину. До утра на грузовике вместе с водителем провожал и Коваленко. Ладно, я до базы, водолазов растрясу и сразу обратно. сказал Женьке, пожимая руки. "А вы тут хоть Алексея малость подкормите, а нормального сержанта из него сделаете?" "Ну, какого, я не обещаю, но подкормим", здоровяк Коваленко подмигнул робкое улыбающемуся шефёру. "И машинку в порядок приведём. Ты, Евгений, главное, пошустрее там оборудование выбивай". Попутку Женьки, естественно, искать не стал, вышел к крошеце за колецей, сомневаясь в электронном чипе, обеспечивающем возвращение. оснований не было. Психологическое состояние тоже было в норме. Вот сейчас от того песочка озёрного отвлечёмся и вперёд.